Глава четырнадцатая. Вечер лиги. Празднества т е п е р е ш н е г о Парижа отличаются шумом и более или менее значительным стечением народа, но они чрезвычайно однообразны. Не то было в старинном Париже. м и р и а д а людей, стремившихся к одной точке, толпившихся в узких улицах между домами с балконами и крылечками, отличающимися друг от друга, составляли прекрасное зрелище. Разнообразие костюмов, вооружений, наречий, движений, голосов представляло т ы с я ч у любопытных подробностей, собранных на одной точке и составлявших одно чрезвычайно занимательное целое. Вот что представлял Париж в восемь часов вечера в тот день, когда герцог де г и с после представления королю и разговора с герцогом Анжуйским хотел заставить добрых граждан столицы королевства Франции подписать лигу. Граждане в лучших своих костюмах, как бы наряженные на праздник, или в полном вооружении, как бы готовясь на смотр или битву, направлялись к церкви. Все движимые одним чувством и идя к одной цели были веселы или мрачны, когда проходили мимо постов королевской стражи. Этот мрачный вид и особенно крики, насмешки и брань, сопровождавшие его, очень обеспокоили бы господина де м о р в и л ь е если бы он не знал добрых парижан, насмешников и забияк, но неспособных быть зачинщиками, если только их не побудит к тому злой друг или неосторожный враг. Разнообразие этого зрелища было увеличено еще тем, что множество женщин, не желавших сидеть дома в такой торжественный день, последовали за своими мужьями. Некоторые даже тащили за собой толпу детей и весьма забавную картину составляли ребятишки, цеплявшиеся за непомерно длинные мушкеты, за гигантские сабли или грозные алебарды отцов. Во в р е м е н а м из группы людей более других воспламененных слышались грозные крики, и вслед за тем в воздухе сверкало лезвие обнаженных шпак, особенно когда они проходили мимо дома какого-нибудь г у г е н о т т а Тогда ребятишки кричали «Варфоломеевская ночь, ночь, ночь», между тем, как отцы вторили им «На костры еретиков, на костры, на костры». Эти крики на минуту вызывали к окнам бледное лицо какой-нибудь старой служанки или сурового пастора. Вслед за тем слышался за дверьми шум железных запоров и замков. Тогда граждане, счастливые и гордые тем, что подобно зайцу в басне л а ф а н т е н а напугали людей более их трусливых, продолжали торжественное шествие и уносили дальше свои шумные и бессильные угрозы. с т е ч е н и е народа было особенно велико на улице Арбрсек. Улица была загорожена в полном смысле этого слова. Шумная и буйная толпа направлялась к светлому фонарю, висевшему над вывеской, знакомой многим из наших читателей. На ней был изображён цыпленок на лазоревом поле со следующей надписью: "Прекрасная звезда". На пороге этого дома человек, обращавший на себя внимание своим шерстяным клетчатым колпаком, о чем-то громко рассуждал. Он размахивал обнаженной шпагой, а в другой руке держал тетрадь наполовину исписанную именами. Сюда, сюда, добрые католики! Пожалуйте в гостиницу прекрасной звезды. Вы здесь найдете и доброе вино, и добрых людей. Пожалуйте. Минута благоприятная. В эту ночь добрые будут отделены от злых. Завтра утром вырвут дурную траву с поля. Пожалуйте, господа. Умеющие писать, идите и пишите. Не умеющие писать, идите и говорите ваши имена или мне л а г ю р и е р у или помощнику моему господину Крокантену. Господин Крокантен, Перегорский уроженец, в белом платье с ног до головы, о поясаный н веревкой, из-за которой торчали нож и чернильница, записывал имена выступавших вперед. Господа за веру! кричал во все горло хозяин гостиницы Прекрасной Звезды. Господа за святую веру! Святая вера, господа, виват! И он задыхался от усердия и от усталости, потому что энтузиазм его начался с четвертого часа по полудни. Добрые католики, воодушевляемые восклицаниями л а г у р ь е р а записывались или говорили имена свои господину Крокантену. Множество имен было уже записано к величайшему удовольствию хозяина гостиницы, имевшего опасную соперницу в лице церкви Сен Жермен Лаксеруа. Но к счастью, число правоверных было так велико, что те, которым не удавалось войти в церковь и записаться у алтаря, пробирались до двери гостиницы, где распоряжались л а г у р ь е р и помощник его Крокантен. Когда тетради л а г ю р ь е р а и Крокантена были исписаны, хозяин гостиницы приказал немедленно принести две новые, чтобы не было остановки, и громче прежнего принялся вызывать желающих, надеясь заслужить этим внимание герцога де Гиза. в н и м а н и е которое он так давно уже хотел к себе привлечь. Между тем, как подписчики предавались порывам беспрестанно усиливавшегося усердия и переходили с одной улицы на другую, в толпе показался человек высокого роста, с помощью толчков и пинков добиравшийся до крокантена. Достигнув своей цели, этот человек взял перо из рук почтенного гражданина, только что подписавшегося, и написал свое имя буквами в пол дюйма величины, так что на белой страничке им избранный не осталось более места. Подписавшись фигурными закорючками, он передал перо гражданину, стоявшему за ним и нетерпеливо ожидавшему своей очереди. Шико, прочитал этот гражданин. Черт возьми, как красиво расписывается этот гражданин. Шико, то был он, отказавшись следовать за Генрихом, бродил по улицам и расписывался где только мог. Написав свое имя у Крокантена, он перешел к Ла г ю р ь е р у с завистью глядевшему на Крокантена, которому посчастливилось украсить тетрадь с в о ю таким красивым п о ч е р к о м Ла г ю р ь е р принял Шико не с открытыми объятиями, но с открытой тетрадью. Гасконец записался еще более вычерным почерком. Потом спросил л а г е р ь и е р а нет ли у него еще т р е т ь е й тетради. л а г е р ь и е р шутить не любил. Он косо посмотрел на Шико. Шико посмотрел ему прямо в глаза. л а г е р ь и е р назвал его сквозь зубы еретиком. Шико проворчал ему в ответ к а б а л ч и к Лагерриер отложил тетрадь и схватился за шпагу. Шеко бросил перо и тоже схватился за шпагу. Наконец ссора это кончилась бы непременно поединком, в котором досталось бы трактирщику, если бы ш и к о не почувствовал, что его кто-то ущипнул за руку. Он оглянулся. За ним стоял король, одетый простым горожанином. С ним были Келюс и Мажерон, также переодетые, но вооруженные шпагами и ружьями. Это что такое? – вскричал король. Что вы, господа, вы добрые католики иссоритесь, мордео, вы подаете дурной пример. Извольте делать выговоры тому, кому следует, сказал ш и к о к как бы не узнавая короля. Этот неуч созывает прохожих, чтобы у него записывались, а запишешься, так он же еще и ругается. л а г е р р е р заметил вновь прибывших и одним толчком подвинул толпу назад. Так что ш и к о король и м и н ь о н ы отделились от неё и остались на возвышении на крылечке заведения трактирщика фанатика. Какое усердие, шепнул Генрих. Сегодня раздолье православной религии в моём городе. Да, ваше величество, но не раздолье, еретикам. А вашему величеству известно, что вы причастны к их сонму. Посмотрите налево, еще левее, еще. Что вы видите? Широкую абразину герцога Майенского и остренькую мордочку кардинала. Тише, ваше величество. Все выгоды на нашей стороне, потому что мы знаем, где наши неприятели, а они не знают, где мы. Чего же мне бояться? Э, боже мой, в такой давке ни за что нельзя ручаться. Трудно ли спрятать под полой нож? Трудно ли вонзить этот нож в бок соседу так, что он и не успеет заметить, кто нанес ему удар? Сосед вздохнет, да и был таков. Уйдемте подальше, ваше величество. Здесь не хорошо. Разве меня узнали? Нет, по крайней мере не думаю. Но узнают, если вы долье останетесь здесь. Виват за веру, виват за православную! – кричала толпа народа, возвращавшаяся с рынков и хлынувшая в улицу а р б е р с е к Виват герцог де г и с виват кардинал, виват м о с ь е де Майен! – отвечал народ, толпившийся у гостиницы лагерьера и узнавший двоих приближавшихся к ней л о т а р и н г с к и х принцев. О, это что за виват? – спросил Генрих Третий, насупив брови. Эти крики доказывают, что всем хорошо на своем месте. Герцогу Дагизу хорошо на улицах, а вам в Лувре? Ступайте в Лувр, ваше величество, ступайте в Лувр, сказал Шико. И ты с нами? Я? О нет, я тебе теперь не нужен, сын мой. У тебя есть своя стража. Живее, господа, спешите, к е л ю с спешите, Мажерон. Я хочу присутствовать на этом зрелище до самого конца. Оно кажется мне весьма любопытным и забавным. Куда же ты идешь? Пойду еще записываться. Я хочу, чтобы завтра в городе было более тысячи моих автографов. Вот и набережная. Спокойной ночи, сын мой. Ступай на право, а я пойду налево. Каждый должен идти своей дорогой. Мне нужно еще забежать в с е н м э р и послушать отличного проповедника. Что там еще за шум? С тревогой спросил король. Зачем народ бежит к новому мосту? Шико поднялся на цыпочки, но увидал только толпу людей, кричавшую, ревевшую, толкавшуюся и нёсшую кого-то или что-то с торжеством на плечах. Вдруг в том месте, где набережная расширяется, толпа, сжатая с п е р в о в у з к о м пространстве, расступилась, расширилась и, подобно чудовищу, выкинутому к ногам и полита, человек, казавшийся главным действующим лицом этой сцены, был, так сказать, брошен к самым ногам короля. Человек этот был братом Горанфло, сидевшим на осле. Он кричал и размахивал руками, а осел оглашал воздух жалобным ревом. в е н т р и д е б и ш вскричал Шико, узнав и осла, и седока, выступивших на сцену. Я говорил тебе об отличном проповеднике в с е н м э р и Нам не зачем далеко ходить, послушаем этого. Проповедник на осле? – спросил к и л ю с Отчего же и нет, сын мой? Да он скорее похож на Селена, сказал м а ж е р о н Который же из них проповедник? спросил Генрих. И осел, и человек кричат в одно время. Осел красноречивее, отвечал Шеко, но человек лучше говорит по французски. Прислушайся, Генрих, прислушайся, сын мой. Смирно кричал народ. Смирно. Смирно! закричал Шеко голосом, покрывавшим рев народа. Наступило молчание. Толпа окружила проповедника и осла. Гуранфло начал говорить речь. Братья, сказал он, Париж славный город, Париж гордость королевства Франции, а парижане весьма умный народ. Так сказано в песенке. И он запел во все горло: Мой прекрасный друг парижанин, сколько ты знаешь наук? Но при этих словах, или лучше сказать при этой арии, о с е л стал аккомпанировать так громко и с таким ожесточением, что Седок вынужден был замолчать. Народ хохотал. Молчи, понюрж, да замолчи же! кричал Горанфло. Ты потом будешь говорить. Дай мне сперва кончить речь. о с е л замолчал. Братья, с жаром продолжал проповедник. Мир сей юдоль плача и горестей, в которых люди должны большей частью утолять свою жажду слезами. Он кажется пьян, сказал король. Еще бы, отвечал ш и к о Я сам, представший пред вами, возвращаюсь из изгнания как иудеи, и вот уже целая неделя, как мы, то есть Панюрш и я, живем подаяниями. Кто такой п о н ю р ш спросил король. Вероятно, кто-нибудь из его товарищей, и я так думаю, – отвечал Шеко. Но не мешайте мне слушать, речь бедняка трогает меня. И кому я обязан этим? Ироду. Вы знаете, о каком Ироде говорю я? Ты тоже знаешь, сын мой, – сказал Шеко. Помнишь мою а награмму? Негодяй! Кому это ты говоришь? Мне, проповеднику или ослу? Всем троим, братья, продолжал Гуранфло. Вот мой осел, которого я люблю как овцу. Он может подтвердить вам, что мы в три дня прибыли сюда из Вильнёв Леруа, чтобы присутствовать на великом торжестве, с о в е р ш а е м с м сегодня вечером. А как мы приехали? Пустой кошелек, сухая голодка. Но ничто не удержало нас, то есть Панюржа и меня. Кто же этот п а н ю р ш спросил опять Генрих, удивленный этим странным прозвищем. Итак, мы приехали, продолжал проповедник, чтобы узнать, что здесь делается. Теперь же мы видим, но не понимаем, что здесь делается, братья. Сегодня ли свергают Ирода с престола? Сегодня ли сажают брата Генриха в монастырь? Ого, – сказал к и л ю с Мне очень хочется подстрелить этого толстяка. Как ты думаешь, мажорон? Ну вот, сказал Шико. Как можно сердиться на такую б е з д е л и ц у Килиус? Поверь мне, Генрих, если тебя посадят только в монастырь, так это еще слава Богу. Не так ли, п а н ю ш Осел, услышав свое имя, поднял уши и страшно заревел. О, п а н ю ш о, сказал проповедник. Тебя, кажется, волнуют страсти. Господа, продолжал он, я выехал из Парижа с двумя приятелями, понюржем моим Ослом и Шико, шутом Его Величества. Господа, не знаете ли вы, что стало с моим другом Шико? Шико сделал гримасу. А, сказал король, так это твой друг. Келюс и м а ж е р о н засмеялись. Хорош твой друг, продолжал король, а нельзя ли узнать, как его зовут? г о р а н ф л о Генрих, ты знаешь, тот самый г о р а н ф л о которому ж е намекал тебе господин де Марвилье. Сенжерневьевский возмутитель? Именно. т а к я велю его повесить. Нельзя. От чего? От того, что у него нет шеи, голова приросла к плечам. Братья, продолжал г о р а н ф л о братья, вы видите перед собой настоящего мученика. Братья, теперь дело идет о том, чтобы защитить меня, или лучше сказать, защитить всех православных католиков. Вы не знаете, что делается в провинции, что затевают гугеноты? Мы должны были убить в Лионе одного проповедовавшего смуту. Пока во Франции останется хоть один гугенот, православные не будут иметь ни минуты покоя. Истребим же гугенотов за оружие, братья, за оружие! За оружие, повторили многие. п а р л я м о р д и о сказал король: заставь этого пьяницу замолчать, или он накличит вторую Варфоломеевскую ночь. Погоди, погоди, сказал Шико, взяв сарвакан из рук Илюса, он пробрался до оратора и изо всей силы ударил его пустым и звучным инструментом по спине. Режут, бьют, заревел Горанфло. А это ты, сказал ш и к о просунув голову под руку Гуранфло. Как поживаешь, дружище? Помогите, господин ш и к о защитите! Продолжал кричать Гуранфло. Враги веры хотят убить меня, но я умру, взывая к правоверным. На костер Гугенотов, на костер Биарнца. Замолчи, животное! Черт побери, гасконцев! Продолжал кричать Гуранфло. Но в это самое время другой удар, уже не с а р б а к а н о м а палкой, попал на плечо Горанфло, который в этот раз заревел от боли. Шико с изумлением осмотрелся, но заметил только конец палки. Удар был нанесен человеком, вмешавшимся в толпу после исправительной меры, предпринятой против брата Горанфло. Ого, сказал Шико, кто это так больно заступается за нас? Уж не земляк ли? Надобно на узнать. И он побежал за человеком с палкой, быстро удалявшимся по набережной, в сопровождении еще какого-то незнакомца.